Самый знаменитый музей – Лувр. В начале Лувр был крепостью. В 1190 году ее построил король Филипп Август, чтобы защищать низовье Сены. Остатки сторожевой башни и сейчас можно увидеть в самом нижнем этаже музея. Потом тут стали держать королевскую казну. Когда крепость поизносилась, Франциск I построил на ее месте свою резиденцию. Это было в 1546 году. С тех пор дворец не раз перестраивался, обрастал новыми помещениями, переживал период расцвета при Людовике XIV и упадка при Людовике XVI. В нем во все времена хранились произведения искусства, но по-настоящему музеем Лувр с д е л а л а великая французская революция. Впервые он открылся публике в 1793 о д Тогда музейные сокровища хранили всего девять человек. Сейчас в Лувре две тысячи работников: охранники, смотрители, пожарные, электрики, экскурсоводы, искусствоведы и прочие. Больше всего для пополнения музейной коллекции сделал Наполеон. Из каждого своего похода он привозил ш е д е в р ы т р о ф е и Практически весь отдел древнего Египта обязан у с и л и е м Наполеона. При жизни императора его барельефный портрет был выполнен на фронтоне знаменитой колоннады Перро в восточной части дворца, которая выходит на улицу адмирала Калинги. После отречения Наполеона на его каменную голову надели кудрявый парик и подписали Людовико, то есть Людовик XIV. Да, историю ретушировали не только в сталинские времена. В Лувре хранятся тридцать пять тысяч произведений искусства. Месопотамия, древний Египет, античное искусство Греции и Рима, Средние века и произведения эпохи Возрождения, европейская живопись и скульптура. Самое молодое произведение основной коллекции датировано 1848 годом. Чтобы идти в ногу со временем, в музее регулярно проводят выставки современного искусства, но при условии, что тема выставки связана с Лувром. Это привлекает в музей молодую публику. Самые известные экспонаты Лувра: д ж а к о н д а Мона Лиза Леонардо да Винчи, Венера Милосская, Ника Самофракийская, картины Рембранта, Тициана и другие. Если у вас мало времени и хочется увидеть главное, сразу идите в к р ы л о д е н о н Все с а м о е з н а м е н и т о е н а х о д и т с я именно там. Лувр самый посещаемый музей мира. Восемь с половиной миллионов человек в год. Если на входе в музей очередь и у стеклянной пирамиды и под землей со стороны карусель Дюлувр, попробуйте войти через львиные ворота Порта де л е о н которые располагаются, если стоять спиной к саду Тюльери, в правом ближнем к саду к р ы л е Об этих воротах знают не многие, и там бывают свободнее. Львиные ворота открыты каждый день, кроме вторника и пятницы. Музей работает с 9 до 18, по средам и пятницам до д в а двух. Выходной день вторник. Взрослый билет 10 евро. Музей Дюлувр, первый округ, метро п о л е р о я л ь Музей Дюлувр. Подробности на сайте www.louvre.fr